Глава 17. В тот миг, когда я полностью погрузилась в воду, в голове мелькнула мысль, что это рай. Ничего более расслабляющего я не испытывала за всю свою жизнь. На полочке стояли баночки и флаконы. Благо я смогла прочитать, что это средство для волос и тела. Ах, как они пахли! Цветами и травами, которые я так люблю. С невероятным наслаждением. Я втирала мыльные растворы в свои волосы, натирала мочалкой тело, смывая с него дорожную пыль и многодневную грязь. К моему удивлению, вода в ванне даже не помутнела. Вся грязь из нее исчезала. Осталась лишь ароматная мыльная пена. Откинув голову назад, я расслабленно закрыла глаза. «Как же хорошо! Как хочется остаться в этой ванне навечно!» не возвращаясь к тому урагану, что ждёт меня снаружи. Меня очень порадовал тот факт, что вода не остывала, всё время поддерживая комфортную для меня температуру. Я играла с пеной, словно маленький ребёнок, потом наносила на волосы разные маски, выдерживала их и смывала. Время пролетело незаметно. В тот момент, когда я соорудила на своей голове башню из пены, В дверь постучал Лан. От громкого стука его кулака я вздрогнула всем телом, но башня уцелела. «Грета, ты в порядке?» — раздался требовательный голос мага. «Да. А что? Ты сидишь там уже полтора часа», — ошарашил меня он. «Что можно делать в ванной так долго?» «Купаться», — ответила я, спешно смывая башню с головы. «Уже выхожу». Мне показалось, что я услышала, Тихое бурчание, что-то вроде «Ох уж эти женщины!» Пришлось расстаться с тёплой водой и вылезти из ванны. Я обернулась в тёплый халат, и разгорячённое тело мгновенно согрелось. Никогда не носила вещей из такой мягкой, приятной телу ткани. Она словно была создана для того, чтобы успокоить распаренную кожу и не шокировать её прохладным воздухом. Когда я выскользнула из ванной, вторая спальня к моему облегчению была свободна. Стоило сделать несколько шагов, и мои стопы утонули в ворсистом ковре, даря непривычное ощущение мягкости под ногами. Я направилась к кровати, чтобы забраться под одеяло, но в этот момент в комнату вошел Лан. Наконец-то, мрачно хмыкнул он, осмотрев меня с ног до головы. «Я думал, ты там утонула». Нет, как видишь, пока еще я жива, развела руками, вызвав у мага грустную усмешку. «Ужин подан, но без меня не начинай, кивнул он в сторону своей комнаты и направился в ванную. Видно, что все еще обижается на меня за слова об убийце и насильники. Но я не буду извиняться. Это правда, именно потому она так заделала Лана. Маг провел в ванной минут десять, не больше. Все это время я ждала его сидя на одном из диванчиков и водя рукой по мягкой обивке. После случившегося в лесу я стала по-другому воспринимать Лана. Я начала осознавать, что он отнюдь недобрый и благородный, каким пытается казаться. Он убийца. Лишить жизни человека для него не стоит ничего. Это обыденное дело. От этих мыслей тело пробрало дрожь, а перед внутренним взором Встал остекленевший взгляд мертвых голубых глаз, устремленных в небо. Раздался раскат грома. За окном лил проливной дождь. Лан так и не сообщил городской страже о разбойниках, что напали на нас. Никто не собирается ничего расследовать, никого не интересует, есть ли у них сообщники. Лан просто убил людей, которые ему мешали. Ему нет дела. До того, что остатки этой банды могут продолжить нападать на путников, и у них не окажется магического дара. Хлопнувшая дверь ванной вырвала меня из мрачных мыслей. Я вздрогнула и подняла на Лана задумчивый взгляд. Он вновь был в одних штанах, сверкая обнаженным торсом и вытирая влажные волосы полотенцем. «Пойдем ужинать», — не глядя на меня, бросил он. В спальне Лана был накрыт стол на две персоны. Еда не остыла, от нее по-прежнему шел пар. Лан сел за стол и указал мне на место напротив. «Садись». Никогда не видела так много вкусной и дорогой еды, протянула я, осматривая то, что нам подали. Для Лана приготовили несколько мясных стейков, большую тарелку горячего супа, закуски и вино. На моей половине стола было несколько видов салатов, овощной суп с вермишелью, творожная запеканка и графин свежевыжатого сока. «Привыкай», — усмехнулся Мак. «Теперь ты будешь питаться только так и даже лучше. Пока не съешь все, десерт не получишь». «С таким питанием я очень быстро превращусь в пышку», заметила я, приступая к ужину. «Благо здесь не было». Десятка столовых приборов, которыми пугала меня мама. Всего одна вилка и две ложки, большая и маленькая. «Не говори глупостей», — поморщился Лан, прожевывая кусок зажаренной свинины. «У тебя дефицит веса. Это нужно исправлять. Было бы лучше, если бы ты ела мясо». Он послал мне многозначительный взгляд. «Ну, ты же не ешь древесину и шерсть животных». «Пожала плечами я». «В каком смысле?» — нахмурился Лан. «В таком, что мясо для меня несъедобно», — серьезно ответила я. «Как древесина, шерсть, камни, земля. Мой организм это не примет». Маг ничего не ответил, лишь покачал головой. Несколько минут над столом раздавался лишь штук столовых приборов. «Скажи, где ты живешь?» — нарушила я молчание. «У тебя свой дом в столице?» «Да», — ответил Лан, отпив вина из бокала и загадочно улыбнувшись. «Он очень большой. Там много слуг, много народа обитает. В основном это связано с моей работой. И мне придется общаться с этой массой народа?» Сникла я, чувствуя боль в районе груди. «Совершенно не обязательно. Моя семья живет в особой части два... дома». Там только самые близкие. У меня две сестры, старшая и младшая. Думаю, вы подружитесь. А твоя невеста тоже там живет?» Прямо спросила я ледяным голосом. «Нет», — удивил меня маг. «До свадьбы она живет в другой части дома и переедет ко мне только после заключения брака. Таковы традиции. Почему она не живет у себя дома?» — нахмурилась я. У нас с ее отцом много важных общих дел. Нам приходится часто общаться. Поэтому он практически живет в моем доме. Его дочь переехала к нему год назад. Правила это позволяют. Нехорошо из-за работы разделять семью. «Это странно», – прошептала я, чувствуя, что что-то в этой истории не так. Но что именно, я пока не понимала. «Спасибо за ужин», – вежливо улыбнулась я когда тарелки были опустошены. «Это еще не все», — загадочно улыбнулся Лан и встал, чтобы подойти к окну. Одернув занавеску, он взял что-то с подоконника и повернулся. Мак держал в руках небольшую белую тарелку, на которой лежала пирожное. Взбитые сливки лукообразной формы, словно купол, примастились на бисквитное основание золотистого цвета. «У нас в деревне никогда не продавались пирожные. Даже по праздникам. Это считалось угощением только для богачей. Ух ты!» — ахнула я, когда Лан поставил передо мной тарелку. «Какая красота!» «Рад, что тебе нравится!» Без капли радости протянул Лан и вернулся на свое место. «Принимаешь еду из рук насильника и убийцы?» — бросил он колкую фразу. Хоть и старался, чтобы его голос звучал ровно, но в нем чувствовалась обида. «У меня нет выхода», — вздохнула я, беря в руки маленькую ложку. «Не голодать же!» Лан презрительно фыркнул и ничего не ответил. Только то, как настойчиво он начал резать отбивную, говорила об истинных эмоциях мага. «Ты убил тех людей!» — нарушила я напряженное молчание. «Они были преступниками», — выпалил Лан и бросил на стол вилку с ножом. «Черт!» — выругался он, откинувшись на спинку стула и проведя рукой по лицу. «Я не привык вести беседы с теми, кто грозится, изнасиловать мою женщину, в смысле спутницу, и убить меня», чуть — чуть-чуть повысив голос, сказал Лан. «Я это поняла», — невозмутимо ответила ему, жуя бисквит. «Тебе проще убить». Лан закатил глаза и запрокинул голову кверху. «Вы нимфы такие...» — запнулся он, подбирая слово. «Наивные. Если мы будем сохранять жизни всех разбойников и насильников, нас самих скоро прирежут. Это жизнь, Грета». «Я знаю, Лан», — все так же спокойно отвечала я. «Именно поэтому мы живем вдали от такой жизни».